Книга вторая. Нечаянные крылья. Глава первая. Пленник. Ордай проснулся от громкого задорного крика петуха. Он хотел было перевернуться на бок, чтобы спать дальше, и охнул от боли. Болело, кажется, все. Стоило чуть пошевелиться. Откуда еще взялся петух? Где-то чуть поодаль загорланил еще один петух. И тот, первый, радостно и визгливо отозвался, как будто возле самого Ордаева уха. Тот болезненно поморщился. «Да что за курятник?» В варге он не раз просыпался от петушиного крика, но там петухи горланили с птичьего двора, они разгуливали у него под окном. Ордай осторожно приподнялся на локте, протер глаза. Какая-то маленькая комната с одним окном, дощатые стены, дверь. Из приоткрытого окна тянуло свежестью. Сам он лежал на широкой лавке у стены, на жестком тюфяке, под одеялом из пестрах лоскутков. Под головой у него было такое же свернутое одеяло. За окном светло, то есть не первые петухи его разбудили. Где же это он? Ардай прикрыл глаза и... все вспомнил. Он ведь дрался с драконом, и дракон победил. Когда это было? Вчера. Он откинул одеяло, оглядел себя. Одежда на нём та, в которой он и отправился на тот злосчастный бой. Что ещё? Что-то очень важное. Ах да, кольцо Каюба. Кольцо тут, на пальце. Хвала провидению. С него сняли только пояс и сапоги, но и это было тут. Лежало на полу под лавкой. И его нож тоже там лежал, рядом с поясом, вынутый из кожаных ножен. Значит, его посмотрели и вернули. Не было только меча. Что понятно, меч принадлежит победителю. Дракону? Ножи и пояс у побежденного обычно тоже забирали, а колдуны оставили. Что ж, странно, но приятно. С легким скрипом открылась дверь, и вошел широкоплечий детина в темном суконном жилете и простой холчевой рубахе с закатанными рукавами. Он был так широк, что, кажется, в комнатушке сразу стало мало места. Детина присела на лавку у Ардая в ногах. «Ты как, парень?» «Пойдет», — кивнул Ордай. «Хотя, конечно, бывало и лучше». «Лучше у нас у всех бывало», — хохотнул детина. «Ну, очнулся и ладно. У тебя ничего нет хуже синяков, так что через недельку будешь как новенький. А пока хочешь, еще полежи. Сейчас сына пришлю, пронесет тебе воды и перекусить. Где отхожее место он тебе покажет. Понял?» Артей кивнул. «Я тут давно?» «Позавчера тебя принесли». «Значит, он дрался с драконом позавчера. А вчера был черед Колвана». «Как тебя зовут?» Ордай вздрогнул. Последний вопрос прозвучал на драконьем языке. Детина смотрел на него, ожидая ответа. Ты что, не слышал, парень? Ах да, он же говорил тогда с драконом. Кажется, он редкостный дурень. Нужно было до последнего скрывать, что он понимает драконий язык. Тогда можно было бы подслушивать разговоры колдунов и драконов. Но теперь делать нечего. Как же назваться? Он не придумал заранее, еще раз дурень. Парень, ты же меня слышал. Настойчиво повторил здоровяк прямо в его мыслях. «Я по твоему лицу понял, что слышу. Почему не отвечаешь?» «Я, кажется, забыл, как меня зовут», — сказал Ордай вслух. «Извини, я сейчас полежу немного, наверное, вспомню». «Хм, забыл, говоришь?» — не слишком удивился тот. «Что ж, люди говорят, что такое бывает. Ладно, вспомнишь, скажешь. Но лучше вспомни до прихода князя Диана. А меня зовут Иман Трай, я кузнец». Будешь пока у меня жить. Отлежишься, приставлю к работе. Когда-нибудь в кузне работал? Нет. Ордай мотнул головой. Ничего, научу. Ты, я вижу, парень крепкий. Теперь тебе здесь долго жить. Наверное. Это хорошо, что ты говорящий. Значит, не чужой нам по крови. Родители у тебя кто? Говорящий. Так, значит, они называют тех, кто владеет драконьим языком. Я родителей не помню. Вот именно сейчас он их и вспомнил, увидел, как его Мама. Она сейчас хозяйничает в кухне или в сыроварне, или шьет, сидя у крыльца, или с Амраном возится. А отец? Он, может быть, сидит рядом с матерью прямо на ступенях крыльца и распутывает руши и упрышь. Это ничего. Орда истерел ведь жив. Он скоро вернется. Хм, mm, совсем не помнишь, нахмурился кузнец. Сирота, что ли? Наверное. «Так значит, ты теперь мой хозяин?» — уточнил Ардай, разглядывая громадные кузнецовы кулаки. «Ну да, пока мы так и будем это называть, парень. Ладно, бывай, увидимся еще». Он ушел. Ардай откинул голову на свою импровизированную подушку. «Что это такое жесткое на шее?» Пальцы нащупали узкую в треть дюйма полоску стали, обнимавшую его шею. «А шейник? Вот это да!» О таком Ордай читал, но сам не видел ни разу. При граничии это было не в ходу. Настоящий ошейник – знак неволи. Он невольник. Раб. Странный на нем был ошейник, безо всякой застежки. Концы полоски просто сходились вместе, и пальцы нащупали довольно большой зазор. Насколько он понимал, ошейник должен быть застегнут или заклепан, а этот можно просто снять, разогнув двумя пальцами. Он попробовал разогнуть. Не тут-то было. Тонкая полоса стали оказалась невероятно прочной, она его рукам не поддавалась. То есть, совсем. Вообще, это было как-то странно. Сталь такой не бывает, это что-то другое. Эй, ты что это делаешь? Ардаи не раз слышал, как появился сын кузнеца. Такой же здоровяк, как и его отец, только молодой совсем, ненамного старше Ордая. Он стоял, прислонившись к дверному косяку с глиняной бутылью в одной руке и куском лепешки в другой, и с интересом наблюдал за пленником, как за диковинным зверенышем. «Не старайся, не стоит», — посоветовал Кузнецов сын. «Это никто не снимет, кроме Диана. Диан Дьян надел, только он и может снять. Это его сила». «Как это?» — не понял ордей «Ну как-как? Сила Диана. Что непонятного? Вы же нас колдунами зовете, потому что мы знаем кое-что, что вы не знаете, а можем то, что вы не можете. Так что не майся, тебе самому это не снять» миролюбиво объяснил парень. «Вот если бы я надел, только я бы и снял. Или отец. А так...» «Понятно», — вздохнул Ардай. «Это магия такая, что ли? Называй, как тебе понятнее. На вот, подкрепись». Он подал ему бутыль и лепешку. «Позже суп будет. И каша». «Спасибо». Ардай первым делом припал губами к бутылке. Вода была холодной и вкусной. «Ты правда говорящий?» полюбопытствовал Кузнецов сын. Вроде как. Ну ничего себе. Никогда еще тут не было говорящих поединщиков. Ты же по крови наш получается. И чего тебя понесло с драконом биться? Захотелось. Ну и хорошо. Ведь ты нашелся. Это плохо, когда где-то живут неизвестные говорящие. Мы садите свою кровь не сеем, где попало. Нельзя. У нас нет детей, рожденных от ваших женщин и неизвестных их отцам. Разве только совсем случайно. Ты вот отец мне сказал сирота, поэтому и вышла незадача. Да, замечательно, я счастлив просто. Иронично заметил Ордай, переходя на нормальную речь. И долго мне еще с этой дрянью на шее ходить? Думаю, долго, хмыкнул парень. Это Диан решит. Может, всегда всю жизнь в ней проходишь. Благодарю, обрадовал. Я стал еще более счастлив. Ты спросил, я ответил. На двор хочешь? Давай, отведу, опирайся. Он подставил Эрдаю плечо. Тот хотел было гордо отказаться, но передумал. Слаб был еще, тело болело и голова гудела, не хватало свалиться. Поднимаясь, спросил. «А много здесь было других вроде меня? Поединщиков?» «Здесь? В этом сарае, что ли?» Удивился Кузнецов сын. «А что им тут делать? Их дальше всегда отправляли в массу, в сенкан». Он неопределенно махнул куда-то рукой. «Это тебя князь оставил, потому что ты пташка редкая, говорящая ведь?» Чтобы пока на глазах был, значит. Когда ардай встал на ноги, оказалось, что ростом он на полголовы выше Кузнецова сына, но тот на вид был так могуч и широк, что со стороны казался огромным. Выйдя на воздух, ардай жадно огляделся. Маленький двор, горы кругом. Внизу за низким забором ущелье и река, не широкая совсем. Видно было, как вода кипела и пенилась среди камней. Наверное, один из притоков Фейли, и скоро эта вода побежит мимо Варги. Сын кузнеца показал, где отхожее место, и ушел. ардай сел на камень у стены, справляясь с головокружением. Неплохо видно дракон его приложил, но ничего, он скоро поправится. Пока что плену колдунов вполне терпимо. Придется, видно, возвращаться домой с этим колдовским ошейником, но ничего, маг Каюб что-нибудь придумает, иначе какой же он императорский маг? В следующие дни ардай в основном ел и спал, и это пошло ему на пользу. Заходил сын кузнеца и приносил еду, не только хлеб и воду. А вещи вполне вкусные. Густой суп и кашу с травами, свежую воду и терпкий ароматный ягодник. Явно все то, что подавалось у кузнеца на семейный стол. Еще он по утрам и вечерам приносил какой-то отвар в чашке. Объяснил, что это приготовила его мать по рецепту лекаря. Отвар был горький, но ардай его безропотно пил. Когда здоровяк намекнул, что пленник мог бы приходить и есть за одним столом с ними, Ордай отказался, сославшись на слабость. Это была лишь отговорка, прийти за стол он мог бы, На но ноги не шли. Сидеть за общим столом с трапским мошенником да и вообще показываться в нем людям было выше его сил. Он и менее стерел. Конечно, потом придется, но пусть потом, хоть немного позже. Иногда Ардай выходил из своей каморки и сидел у порога, смотрел на горы и на небо. Понемногу познакомился со всей семьей кузнеца и мантарая. Его здорового увольня сына звали Талбот. Он был простоват, разговорчик и, в общем, с ним Ардай сразу почувствовал себя легко и свободно было у кузнеца еще один сын, которого звали Крис. На вид совсем мальчишка, такой тонкий и щуплый, но Крис оказался всего на год младше Ордая, просто он пошел обликом в мать. Мена, жена кузнеца, мать огромного толбота и Криса, была красавицей, стройной и тонкой, как девчонка. Издали Ордая ее поначалу за девчонку и принял. Когда Ордая решил побродить по двору и осмотреться, ему никто не мешал. Из двери и окна его коморки деревня колдунов была не видна, она вся лежала в другой стороне, а дом кузнеца, как и полагается, находился на краю деревни, на отшибе. К кузне вела крутая тропинка вниз, и прямо через кузню тёк с горы стремительный быстрый ручей, заключенный в каменный желоб. А вся деревня растянулась по обширному ущелью. Между двухэтажными домиками со строконечными крышами расстояние было много больше, чем в Варге. Как велика деревня Ардай, пока не понял, но ему показалось, что довольно велика. Дальние дома терялись в туманной дымке. Работы у кузнеца хватало, Перезвон молотков доносился снизу весь день напролет. Работали сам кузнец и его сын Талбот. Крис – никогда. Ардай при случае спросил у Талбота, почему. У него другие дела. Пожав плечами, уклончиво ответил тот. На второй или третий день пребывания Ордая в плену явился странствующий торговец. Приехал в крытой кибитке, которую тащила маленькая лохматая лошадка. Он не стал заезжать в деревню, а остановился на просторной лужайке возле кузни. Расстелил грубое полотно прямо на траве, на нем разложил товар. Цветные ткани, связки платков, мотки шерсти, какую-то хозяйственную утварь. На отдельном коврике, видимо, ювелирные вещички. Разные пряжки, бляхи, женские украшения. Торговец просидел на поляне весь день. За это время у него перебывало множество народу. Мужчины, женщины, детишки, молодежь и старики. Ардай мог наблюдать за поляной сверху, не показываясь никому на глаза. Поначалу он удивлялся, что Мена, жена кузнеца, не носила платок, ходила с непокрытой головой, как ведьма. Свои густые волосы она убирала в тяжелый узел на затылке, который перетягивала еще полосой тонкого шелка. Непослушные прядки подбирала гребешками и шпильками с бусинами и бляшками. Это было, пожалуй, красиво, но никак не полагалось замужней женщине и хозяйке. Теперь Ордай рассмотрел, что так оказывается здесь принято, большая часть женщин были непокрыты. Чему удивляться? Это же горные колдуны. Они и мирцы говорят. Их обычаи и должны отличаться от того, что принято у прочих людей. Вообще же, это были люди как люди, и жили они вполне человеческой, обыденной жизнью, состоявшей из всем понятных ежедневных человеческих забот. И вот еще что. Здесь не было драконов. Ни одного дракона. Ордая это разочаровала. Он-то ожидал, что в деревне колдунов драконов должно быть немало. Не меньше, чем рухов в Варге, во всяком случае. А тут, на тебе, ни одного. Он не удержался и спросил у Талбота, где же их драконы. Тот улыбнулся и неопределенно махнул рукой в сторону гор. Вы держите их где-то в другом месте? А почему? Талбот взглянул на него, как на идиота. Ну, оглянись, что здесь делать драконам? Он повел рукой вокруг себя. Тут и людям места мало. Нет, постой, не унимался Ордай. Они живут где-то в горах, да? «Сами?» «Ну...» – Талбот пожал плечами. «А если срочно нужен дракон?» «Дело какое-нибудь важное, скажем?» «С этим проблем не бывает. Когда нужно, они тут как тут». «Хм... Ясно. Они сами кормятся, охотятся, да?» «Им не нужно», – Талбот рассмеялся. «Вы их кормите?» «Нет. Зачем?» «Погоди, а что они тогда едят? Ты хочешь сказать травку?» Привопытствовал Ордай с сарказмом, вспомнив острые, как бритвы, зубы дракона. По крайней мере, зубы у куклы из подвала выглядели нешуточно, и у того черного, с которым Ордай сражался, тоже. Уволень Толбот засмеялся еще веселее. Про травку я не говорил. А что же тогда они едят? Ордаю во что бы то ни стало хотелось добиться ответа на такой простой вопрос. Он-то до сих пор был уверен, что самая очевидная пища для дракона так что пасется на горных склонах туры, горные козлы. А если не это, то что же? Любопытный ты, заметил Толбот. Вот что, надо будет узнаешь. А я догадываюсь, разозлился Ардей. Я, кажется, что-то об этом читал. Дракону надо в год съедать по одной девственнице, и им хватает. Так? Что? протянул Толбот, и глаза его стали как два блюдца. Он повалился прямо на траву и захохотал так, будто ему щекотали пятки. Он захлёбывался, глаза его налились слезами. «Да ты что?» – пробулькал он сквозь хохот. «Это правда? У вас такое в книгах пишут?» «Нет, правда? Не шутишь? Пойду отцу расскажу». Он поднялся на ноги. «В год, говоришь, одну девственницу?» Ох. «Что же вы делаете с девственницами?» – поинтересовался Арда невинно. «Ты же сам сказал. Едим». «Нет, драконов кормим. Солим в бочках!» Сын кузнеца заржал с новой силой и ушел. Это, наверное, следовало понимать так, что драконов девственницами они не кормят. И то хорошо. И все же, где их драконы? Позже, улучив момент, Ардай спросил про драконов хозяйку, Мену. Та улыбнулась. «Увидишь еще. А тебе не страшно?» Она лукаво прищурилась. «Мне обидно», — он мотнул головой. «Раз уж попал сюда, то хоть на драконов посмотреть!» «А ты занятный!» Мена рассмеялась. И «Имя свое не вспомнил. Так придумай какое-нибудь, надо же тебя как-то звать!» И вдруг... Орда решил было, что привиделось. Над ними, чуть в стороне, пролетел наездник на Рухе. Нет, не привиделось. Рух пролетел сначала дальше, но потом развернулся и стал снижаться, направляясь к кузнецову двору. «Это Толбот», — пояснила Мена. Ордай уже и сам узнал Талбота Рая, верхом на крупном, мощном на вид, наезднику подстать, но в каком-то нескладном рухе. Явно от браковок, причем молодой, его еще учить и учить. «Я не знал, что у вас летают на рухах», — сказала Мень. «Почему же нет?» — удивилась она. Но Талбот недавно начал, рух его плохо слушается. «Я беспокоюсь, это же опасно, летать на глупых птицах». «Ну, что Талбот, наездник начинающий, Ордай сам заметил». Тот сидел в седле, как плохо привязанная колода, но беспокойство Менны его позабавило. «Рух не глупая птица, летать на них детишек учат», — сказал он. «Я-то всегда думал, что это на драконах летать опасно». Менна усмехнулась. «На дракона можно хоть младенца посадить. А на эту птицу...» Она махнула рукой. Ардай подошел к Талботу, который как раз выбирался из седла. Придержал его Руха. Предложил. «Если хочешь, я помогу тебе нормально его объездить». «Ты ведь не сможешь». Толбот застегнул цепь на ноге птицы. «Я три месяца как его купил. Облетал бы уже. Да некогда все. Работы много». «Я смогу», — заверил его Ардай. «Я летаю, как дышу, правда. А у тебя это первый рог, что ли?» «Первый? Что, так заметно?» «Немного есть такое дело». Они уселись рядом у стены сарая. «Тебе надо было старую птицу покупать, которая долго с наездником летала», — сказал Ардай. «Полетал бы годик на ней, научился, потом бы молодую купил». «Не нашлось советчика вовремя», — хмыкнул Талбот. «А я вот слышу, что у вас там в Этсване вообще положено мальчишкам даже не птенца покупать, а яйцо руха. Правда это?» «Да, правда. Только не мальчишкам. Молодой имень должен проходить именьское посвящение на птице которая выращена у него дома из яйца. То есть это первый его собственный рух. «Миш-то!» – удивился Толбот. «Этот обычай стараются соблюдать, но не обязательно», – добавил Ордай. «А именьское посвящение в 19-20 лет проходят. К этому времени обычно уже отлично летают, на нескольких смотрах нужно выступить. А мальчишки сначала учатся на лошадях ездить верхом, в седле и без, и даже без поводьев. И когда уже по-всякому на лошадях умеют, можно садиться на руха. Обязательно на старого и хорошо объезженного. Я вот...» Эрдай резко замолчал, поняв, что чуть не проболтался, вспомнив, как отец впервые посадил его на руха, старичка Болта. Тогда нынешний старик Мамут был еще молодой и быстрой птицей. Десять лет тому назад. Закончил Эрдай так. Так что тебе этого лучше сменить на старичка. Хотя бы на время. Ладно, я понял. Невесело отозвался Толбот. Только вот... Что мне интересно, рух стоит недешево и кормить его недешево, а ты сирота, так ведь? Как же ты научился на них ездить? Долгая история. Ордай приготовился сочинять, в который раз обозвав себя идиотом. Чего бы им было не подержать язык за зубами? Пусть бы этот увлий не летал как может, обошелся бы без его советов. И тут случилось нечто совсем неожиданное. Откуда-то с высоты быстро опустился еще один рух, оседленный, но без наездника. Сел на большой камень недалеко от руха Талбота и недовольно закликотал. У перехватила перехватило дыхание. Это была его птица, его лем. Как он прилетел сюда, в драконь Егора? Как его нашел? И теперь он попадет к колдунам, Ну уж нет. Улетай, быстро, лети же! И куда же ему лететь? Он нашелся куда. Лети ваш, там еда, лети! Маг придумает, как объяснить возвращение птицы, для него это небольшая проблема. Птица закликотала громче, но не сдвинулась с места. И понятно, рух был измучен, он несколько дней шатался непонятно где и питался непонятно чем. Верховые рухи ведь не охотятся. Надо увести его отсюда, срочно, да хоть в ближайший лес, а там, может, доберется до Аша. Словно сила какая-то бросила ордая в седло, а рука нашла повод. Лем оттолкнулся от камня и взмыл вверх. И тут же на его шее захлестнулась веревочная петля. Он рванулся, забился и стал падать. Ардаю самой из земли изловчился и спрыгнул. Бросился к упавшей птице и стал стягивать с ее шеи петлю. Кажется, обошлось, Рух не пострадал. Вокруг уже собралась семья кузнеца. И когда они успели... Даже Крис прибежал. Веревку держал кузнец. Это он только что ловко бросил ее, не дав им взлететь. «Ишь, какой быстрый ты!» Сказал кузнец. «Умеешь летать, видно!» Это твоя птица. Ты с ней говорил? Кузнец не спрашивал, а утверждал, так что Ордай не стал отрицать очевидное, да и зачем? Моя, согласился он, говорил. Я всегда с ней говорю. Я прилетел на ней к месту поединка, что тут непонятного. Но мне не хотелось, чтобы он попал сюда. Не хотелось, ишь ты, усмехнулся кузнец. Он сам застегнул на лапе птицы стальное кольцо с цепью и, прищурившись, остро взглянул на Ордая. «Ступай за мной, сиротка. Мы тут, знаешь ли, забыли тебе кое-что объяснить. Так самое время вижу. Иди и считай шаги. Не торопись только. Чё -то, то знаешь? Вот и считай». Он зашагал по тропинке. Ордай за ним. Они миновали кузню, стали спускаться к реке и вдруг... Что-то дёрнуло Ордая за шею, сдавило. Он остановился, схватившись обеими руками за свой ошейник. Дальше идти не получалось. Похоже, было, что кто-то держал его за ошейник сзади. «Что уже?» Кузнец остановился, обернулся. И сколько получилось шагов? Я сбился, признался Ордай. Ну ничего, потом еще раз посчитаешь, если интересно. Так вот, сирота-драконоборец, ты можешь отдалиться от моего дома именно на это количество шагов, не больше. В любую сторону, и вверх тоже. И вообще-то вниз, если ты вдруг умеешь ходить сквозь землю и камни. Понятно? И не думай даже, что сможешь улететь на Рухи. Если бы не я... Тебе бы уже снесло голову этим кольцом. Уж больно быстро ты рванул. Или шею бы сломала. Это все невесело, конечно, но и ты у нас незваный гость. Понимаешь? Насчет невесело кузнец был прав. Ох, как невесело! От такого и завыть можно. Рабский ошейник, которые еще и держат его, как цепного пса, не давая сделать лишний шаг. Понимаю, ответил Ардай. Я сижу вроде как на цепи у тебя во дворе. Как пес. Вижу, ты верно понял. А теперь пошли-ка за стол поедим. Хватит тебе отсиживаться в своей конуре. А ты еще зачем? Продолжал ерничать Ордай. В конуре мне и место. Пойдем есть. Повторил кузнец тоном, исключающим дальнейшие возражения и даже подкрепил слова действием, а именно крепким, хоть и неболезненным тычком Стол здесь накрывали возле дома. Широкий дощатый стол с длинными скамьями с двух сторон. Только хозяину кузнецу полагался отдельный стол. Мена уже выставила миски, длинную кастрюлю с супом и широкое блюдо с горячим, с пылу, с жару, бираком. Видно, лицо у Ордая было все еще такое, что она посмотрела с сочувствием и сказала, показывая ему место за столом. «Все в руках провидения. Ты помнишь об этом?» «Странно было это слышать от горной колдуньи». Он потрогал кольцо мага на пальце и на душе стало легче. «И как же он забыл? Провидение провидением, а есть еще это кольцо». Если благодаря кольцу он исчезнет в одном месте и появится в другом, как тут может помешать ошейник? Сесть за стол Ордай не успел. Кай! Кай Ир! Это ты? Вроде бы это не имело к Ардаю никакого отношения, но в девичьем голосе звенело такое радостное изумление, что он не мог не оглянуться. Молоденькая девушка стояла рядом с Крисом. И это именно на Ордае, а не на кого другого девушка смотрела сияющими глазами и, кажется, именно его звала этим незнакомым именем. Она встретилась глазами с ардаем и с возгласом сорвалась с места, подбежала и повисла у него на шее. Ну, конечно, это ты, Кай. Я тебя нашла. Ты уже забыл меня, дровосек-наездник? Забыл? Семья кузнеца взирала на эту сцену в растерянном молчании. И тут Ордай все понял. Узнал. Ну, еще раз идиот, как же он не подумал о возможности этой встречи? Просто тогда еще решил, что не увидит эту девчонку никогда больше. И это имя, Кай. Он его не помнил. Но, должно быть, именно так звали парня, вместо которого он рубил дрова в обители. Ардай осторожно обнял девушку, отстраняя от себя, и улыбнулся. Это ты ли Алина Дьянна? Конечно, я тебя узнал. Как я рад, что ты все-таки не попалась тогда. Так это ты, тот говорящий пленник, Кай. «Ты?» «Я… Yeah, я…» yeah. «А я тебя искала. Очень хорошо, что ты догадался сбежать из Аша. Тебя разыскивали люди мага. Куда ты сбежал?» Она спрашивала, не ожидая ответов, смеялась, искрила радостью, обернулась к кузнецу Имени и сообщила. «Это он помог мне сбежать от императорского мага. Увёз на рухи. «Хм… да мы поняли…» Кузнец поскрёб в затылке. «С этим сироткой я погляжу, чем дальше, тем интереснее…» «Зато мы узнали твое имя, Кай», — улыбнулась Мена. «Это ведь твое имя?» Ардай кивнул. «Кай так Кай, имя не хуже прочих». «Да, вот сюрприз князю Дьяну», — толбот хлопнул его по плечу. «Ты спас книжную Леалину, значит». «Да ничего это не значит для князя Дьяна», — буркнул Крис. «Конечно, он тебя поблагодарит, но на большее можешь не рассчитывать». Крис был удивлен ничуть не меньше прочих, но в отличие от них смотрел очень уж неласково. «Крис, зачем ты так?» – воскликнула Леолина. «А что я не так сказал?» «Давайте есть!» – повысила голос Мена. «Леолина, ты хотела попробовать этот пирог?» Расселись за столом, Леолина демонстративно села рядом с Ардаем, Каем, не обращая внимания на колючий взгляд Криса Рая. Мена разлила суп по мискам, разрезала пирог, подвинула Ардаю в один из лучших кусков с хрустящим краешком. «Девочка тут звенела нам про тебя не одну неделю!» сообщил, посмеиваясь кузнец, и выразительно посмотрел на младшего сына. Такой герой, такой наездник, умыкнул ее прямо из клешни самого ужасного ицванского мага, а уж на рухе ты летаешь куда там драконом. «Плохо, конечно, что ты с драконом дрался», — вздохнула Леолина. «С другой стороны, благодаря этому я тебя нашла, а то, может, еще долго не нашла бы. Ты куда тут камешек подевал? Помнишь, я просила, чтобы хранил?» «Я его выбросил. Прости». Немного смутившись, соврал Ордай. Не думал, что еще тебя увижу. Ничего, когда-нибудь он вернет ей тот камешек. Выбросил? Ты серьезно? Расстроилась Леолина. Это плохо, пожалуй. Ничего страшного, успокоила Мена. Как я поняла, кусочек шада был совсем небольшой. А что это вообще такое было? Что за шад? полюбопытствовал Ордай. Разберешься со временем, сказал кузнец. «Может быть». «И почему ты со мной не разговаривал тогда?» спросила Леолина. «Я бы сразу поняла, что ты с нашей кровью». «Да как-то даже в голову не пришло». «А с кем же ты разговаривал до сих пор?» это спросила Мена. «Со своим рухом в основном». «Это была почти правда». «И он тебе подчиняется, да?» Мена покачала головой. «Здесь у нас это очень ценится, потому что мало кто умеет. Вот на севере, на землях Шанияра, умеют многие». «Ты не с северного приграничья родом, Кай?» Ардай пожал плечами, толком не зная, в дескать. «А какие еще животные тебя слушаются?» «Больше никто, но я особенно и не пробовал». «Значит, ты ни с кем не разговаривал, кроме Руха?» «Не отставала Мена?» «Нет, это неправда, так не может быть. Птица ведь не говорит с тобой, а ты, чтобы научиться говорить, должен и слышать тоже». «Так с кем ты еще говорил?» «Он перед сражением сразу заговорил с драконом, мама», — заметил Крис. «Значит, знал, что это драконий язык». «Моя прабабка разговаривала так», — сказала Орда и, кстати, не соврал. «Она давно умерла, я ее почти не помню. Но она разговаривала, и ее слушались птицы, и лошади. И мой дядя, и ее сын тоже разговаривал мыслями. Я его почти не помню». Что ж, здесь только последние слова были ложью. Мена переглянулась с мужем. «Как их имена?» «Не помню», — твердо сказал Ордай. «Я очень давно живу один». «И как же живешь?» «Как приходится. Нахожу работу. То здесь, то там. Я подолгу мало где жил. Таких, как я, много». «Кажется, это истинная правда про братьев-дровосеков, благодаря которым он пробрался тогда в обитель». «Стало быть, дело давнее», — заметил кузнец. «Раз уж у бабки твоей наша кровь была». А то вот дян пообещал, что если выяснит, кто твой папаша, лично ему кое-что оторвет. У нас нельзя так, чтобы родился ребенок на той стороне. Ну, то есть у вас. А здесь об этом не знали. А тут, видишь, Мена...» Он взглянул на жену. «И животные его слышат. Так что это кровь северных отрогов от Шиньяров». «Пожалуй», — согласилась Мена. «От Шиньяров? Как это? Это имя или место?» — спросил Ордай. «Это княжеское имя. Одно из трех». Объяснила Мена. Наши хроники рассказывают, что саддийский народ сюда привели три князя – Дьян, Шанияр и Арвист. И сейчас Содда, то есть драконь Егора, как вы их называете, поделена между этими тремя кланами. Здесь княжит Дьяны, дальше на юг – земли Арвистов, а север Содды, а с ним и побережье, и ледяные острова – владение Шанияров. Именно Шанияры повелевающие. Что такое повелевающие? Так мы называем тех, кого слушаются животные и птицы. Это тоже такое оказывается. Но он разговаривал с драконом, не унимался Крис. С чего это он сразу заговорил с драконом? Откуда он знает, как разговаривают драконы? Ну что ж, у Ардай был ответ. Я слышал, объяснил он. И разговаривал. Правда, только один раз. Да поединка имею в виду. Это случилось этим летом в небе над деревней Варга. Вы слышали о такой? Неподалеку от Аша. «Я знаю, где это», — нахмурился кузнец. «В небе, говоришь? Как это? Ну-ка, поясни». Там была ярмарка в этот день, а на ярмарке всегда есть работа, вы же понимаете. У меня разные были дела, а птица за день застоялась, надо было её прогулять. Потому я и полетел на закате, а тут дракон. Позабавиться хотел, подлый зверёныш. Стал гонять мою птицу, я даже разок подумал, что всё, мне каюк. Вы же знаете, небось, что творится с Рухом, если он вдруг видит перед собой дракона. Но ничего, обошлось. Вот тогда мы и поговорили. Кузнеца рассказ, кажется, заинтересовал, и Мена слушала внимательно, просто глаз с Ордая не сводила. «Вот как, значит...» – протянул кузнец. «А дракон что, один был? И какой он был, помнишь?» «Ну, какой?» – Ордая усмехнулся. «Не очень-то я его разглядел. Небольшой такой. Еще драконыш, наверное. Хотя, утверждать не буду. Не знаю я, какие они у вас». Но по сравнению с теми, кто на горе сидели, этот был ещё драконыш. На нём летела наездница, тоже совсем девчонка. Я их разговор первым делом и услышал. Сперва не понял, с кем она разговаривает. Не верилось мне, что с драконом. Потом и сам заговорил. Хм, вот как. Выражение лица кузнеца Рая ничего хорошего не обещало. Как же ты к нему приблизился, а, Кай? К драконышу этому. Руха ведь твой, я думаю, струсил и чуть не рухнул. Или что там вышло?» Ардай посмотрел прямо в глаза кузнецу. «Я не из трусов. И рух мой тоже. Так что мы справились. Обошлось». Мена и кузнец опять переглянулись. «И что же ты сказал тому дракону?» Спросила Мена почти весело. «Кажется, я обозвал его ящерицей и пообещал, что когда-нибудь оседлаю». «Хорошее обещание!» Мена коротко рассмеялась. «Что ж, как видно, у тебя были все основания». «И не говори», — согласился ее муж. «Тот дракон, ишь, видно, большего не заслуживает, раз уж. Так что оседлаешь, не исключено». А вот он не смеялся, наоборот, смотрел тяжело. Да и никто больше не смеялся, а что касается мены, Смехли это был? Крис сидел бледный, уткнувшись в свою тарелку. Леолина... На нежных щеках Леолины лежали два ярких, румяных пятна. Вот так дела. «Десяток демонов на твою шею. Никогда тебе не сидеть на том драконе!» Буркнул Крис, наградив Ардай кая взглядом, от которого вполне можно свалиться под стол. «Это был твой дракон», — догадался Ардай. «Ты наездник дракона». «Здорово! Ну, подумаешь, ведь обошлось. Зато я понял тогда, как говорить с драконами!» Он вдруг почувствовал немалое уважение к Крису. «Тот, оказывается, летает на драконе, вот так-то!» Не толбот, который пальцами подковы гнет, а худосочный щуплый Крис. Взглянув еще раз на притихшую Леолину, Ардай без труда догадался об остальном. Это именно она, Леолина, сидела тогда на драконе. Крис позволил ей покататься, а дракон девушку не очень-то слушался, вытворял, что ему хотелось. С драконами должно быть не просто поладить, они ведь сообразительные и самостоятельные, Рухов. Неудивительно, что многое себе позволяют. А Крис, конечно, уже не рад был, что приставал Кардаю с въедливыми расспросами. «Ну, так сам виноват». Ардай встал из-за стола. «Благодарю за обед, хозяйка. Да будет мир и достаток в твоем доме всегда. Позволь мне уйти». Специально сказала ты менее, а не кузнецу, как будто он просто гость, а не невольник. «Конечно, Кай. На здоровье». Она кивнула, как ни в чем не бывало. Леолина разыскала Ордая чуть погодя внизу, у ручья, неподалеку от кузни. Он набирал себе воды в бутыль. Она подошла, виновато коснулась его локтя. Ты не сердись, хорошо? Мы... Я не хотела ничего плохого. Это была злая шутка, но... Шутка, Кай!» «Да ничего страшного», — улыбнулся Ардай. «И ты не сердись. Я ведь тебя заложил, получается. Знал бы, что ты там была, не рассказывал бы». «Да ты и не виновата». «То есть как?» алина отступила на шаг и чуть не отступилась у самого ручья. Он ее придержал. «Ну, так... Я же слышал вас. Это были проделки дракона, не твои». — объяснил Ардай. Он тебя не совсем слушался. — Ты все слышал? — Надо же. Мы ведь и подумать не могли, что такое возможно. Я помню, ты сказал, что оседлаешь эту ящерицу. Леолина заулыбалась. Мы тогда чуть не свалились вниз от потрясения. Мы подумали и решили, что это был наездник из наших, отсюда, из Содды. Оседлать ящерицу надо же! Ардай засмеялся, ясно вспомнив ту сцену, ночное небо, девчонку на драконе неподалеку и свои дерзкие слова, которые остались без ответа. «Ну, мы сами виноваты», — сказала Леолина. «Теперь дядя узнает, будет расспрашивать. Он заинтересуется. Спросит. Расскажи ему все, как было». «А надо?» — удивился Ардай. «Может, не стоит больше никому об этом рассказывать, особенно твоему дяде?» Девушка покачала головой. «Мой дядя князь». И ему важно узнать, как ты... Ну, заткнул нас за пояс с этой нашей шуткой. Понимаешь? Заткнул за пояс? Хм. Да у меня душа ушла в пятки, если хочешь знать. Да, это было необычно. Ты необычный парень, дровосек Каир. Ты не дал дракону обратить в бегство твоего руха в ночном небе. А ведь нам и в голову не приходило, что такое возможно. Ты спас меня от мага, а потом пришел биться с драконом. Еще ты говорящий и повелевающий. Дяде важно знать о тебе все это. «А что касается нас, он отходчив и не будет долго сердиться. Только вот что...» «Кажется, она смутилась». «Что?» «Всего этого недостаточно для того, чтобы он стал тебе доверять. Не обижайся, наберись терпения. Со временем ты получишь и свободу, и его доверие». «Свободу?» — уточнила Ордай, коснувшись ошейника. «Да, свободу. Чтобы стать своим среди нас», — быстро поправилась Алина? «Только так, Кай». Пойми, для тебя теперь возможна только такая свобода. Вернуться к прежней жизни ты не сможешь никогда. Почему? Не то, чтобы Орда не догадывался, каков будет ответ, но пусть она ответит. Леолина сказала. Потому что, идя на бой с драконом, можно или победить, или погибнуть. Для прежней жизни, для своих близких. Пути назад нет. Это закон, который у нас не нарушают. Но тебе проще, у тебя ведь нет близких, нет семьи. И ты наш по крови. «Здесь замечательно. Ты полюбишь нашу страну, когда узнаешь ее ближе. Только потерпи». «Леолина, ты где? Леолина!» — позвала Мена сверху. «Спасибо, я все понял», — сказал Ардай. «Тебя зовут?» «Так, Ай, Мне пора. Увидимся». И она легко взбежала по крутой тропинке в кузнецов двор. Чуть позже Ардай невольно услышал, чем это все закончилось для Криса. «Шалим, значит, да?» По ночам? Резвимся, да? Бедокурим? Делать нам нечего, да?» Не говорил, рычал кузнец. «Книжну, значит, на шалости подбиваем. А случись, что перед князем, как оправдываться будем, а? Вот столок на мою голову!» «Да ничего бы не было, отец, сам ведь знаешь!» Вяло отбивался Крис. «Я знаю! Знаю, говоришь? Я знаю!» Душа и ордая донесся звук оплеухи. И почти сразу еще одной. Был уже об этом разговор? Был. Еще только раз и шкуры на заднице не оставлю, ясно, горе моё. А чтобы от безделия не дурел, завтра брата в кузне сменишь. Пусть погуляет, отдохнет, заслужил. Ясно тебе, дурья башка? Так князь же... Так с князем же... Жалобно пытался возразить парень, но бас кузнеца перекрывал. Знаю, что князь. Князь спросит, я отвечу. В кузню завтра, ясно? На неделю в кузню. «Намаюсь я там с тобой со столопом чахлом, ну да ладно!» Вот так-то. Ардай подумал, что знал бы наперёд, как оно выйдет, промолчал бы или соврал что-нибудь. Что поделаешь, он и сам, бывало, делал то, чего, ну вот, никак нельзя. За что отец и Гай тоже захотел бы отсыпать ему не сахарных орехов, а другого кое-чего. Везло, просто не попадался. Зато Крис Рай, младший сын кузнеца, летает на драконах.